Глава пятая. Остаться в живых. Когда он открыл глаза, перед ними оказался закругленный темный свод, подпертый деревянной стойкой. Чистилище или куда там попадает душа после смерти подозрительно походило на метро, точнее на грязный и заброшенный туннель. После увиденного Сергея не удивило, если бы тут еще обнаружились рельсы и шпалы.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 «Живым в чистилище вроде бы появляться не полагается. Может, врет?» Сергей тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Лучше бы он этого не делал. Затылок буквально взорвался. Кажется, он даже застонал, потому что Полина снова обернулась. «Бо-бо, головка-то!» Не то с удовлетворением, не то с издевкой произнесла она.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 Полина пожала плечами. Наверное, так и валяется на платформе вместе с фонарём. Фонарь разбился. Значит, автомат или револьвер? Сергей перевёл взгляд с автомата за спиной Полины на револьверную кобуру у себя на боку. Это всё, что у нас осталось? Полина неожиданно сбросила с плеч его руку. "Калаш мой, ты сам мне его отдал".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 Может, по дороге ещё одумаешься. Подсевший на лобный фонарь Полины плохо освещал путь. Свой фонарь Сергей вообще выключил, чтобы экономить батареи. Что бы там ни случилось дальше, а свет ему ещё понадобится. Про себя Сергей решил, что если Полина попросит его включить фонарь, он это сделает. Но девушка молчала. Сергей тоже молчал, закалял характер. Не то чтобы ему больше не хотелось разговаривать с ней, ещё как хотелось. Но после того, как Полина решила бросить его, а как это ещё назвать? Он здорово обиделся на неё. Она оказалась хуже, чем он о ней думал. Воровка и есть. Ни шагу не сделает без выгоды для себя. Автомат так и не вернула и не вернёт ничего надеяться. Хорошо хоть не обчистила карманы, пока он лежал без сознания. Пачки патронов и три рожка к калашу, а также тридцать снаряженных картечью патронов к отбойнику остались на месте. Правда, и те, и другие сейчас были совершенно ни к чему, так как кроме подаренного отцом револьвера у него не осталось никакого оружия. Жадная девчонка даже нож себе забрала. Сергей хмуро уставился в спину идущей перед ним девушки. «И ведь ничего не сделаешь». не драться же с ней в самом деле, а другого обращения она, похоже, и не понимает. Полина, видимо, почувствовала его взгляд и остановилась. Сейчас будет развилка, с сердитым голосом объявила она. В общем, если собираешься на сибирскую, тебе прямо. Если не будешь никуда сворачивать через сотню метров, выйдешь к маршалке. А ты? растерялся Сергей. Он понимал, что момент, когда им придётся расстаться, скоро наступит, но всё равно оказался не готов к нему. А мне в другую сторону Полина махнула рукой куда-то в бок в темноту. Всё-таки уходишь? Она вдруг разозлилась. Нет, блин, тут останусь. У Сергея не нашлось, что на это ответить. И несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Правда, Сергей не видел лица, стоящие перед ним девушке, только горящий у нее на лбу фонарь. Он вдруг вспомнил детскую книжку сказок с картинками, которую читала ему мама, когда он был совсем маленьким. Обложка с названием сказки не сохранилась, но мама почему-то все равно помнила его. Хотя оно было очень длинным. Что-то про царя, его сына и царевну-лебедь. ведь и царевны в волбу горела звезда. Маленький Серёжа никак не мог понять, как эта звезда может гореть в волбу. А вот сейчас, глядя на Полину, понял. В голове даже промелькнула глупая мысль: интересно, если сказать девушке, что она похожа на сказочную царевну, обидится? Полина неожиданно нагнулась, Выдернула из-за голенища свой метательный нож и протянула на ладони Сергею. «Вот, держи. На память. Может, еще увидимся». Сергей опешил. Все, что он только что успел подумать об этой девушке, не вязалось с ее последним поступком. «Что это? Подарок?» – недоверчиво переспросил он. «Забирай!» «Пока не передумала!» Вдруг разозлилась Полина, чем даже немного напугала Сергея. Он послушно потянулся к ножу, но не успел его взять. «Как трогательно!» Раздалось рядом. Сергей невольно отшатнулся. Полина вздрогнула, нож выскользнул из ее руки и мягко воткнулся в землю. А в темноте вспыхнули три мощных фонаря, скрестившие на них свои лучи. Сергей поспешно заслонился от режущего глаза света ладонью, но успел увидеть, как побледнело лицо Полины. "Флинт?" дрогнувшим голосом пробормотала она и потянулась к висящему за спиной автомату. Но это заметил не только Сергей. "А-а-а, без глупостей!" приказал тот же голос, и Полина послушно убрала руку. "Вижу, узнала, крошка." Значит, не забыла ещё попашу Флинта, продолжал тот же голос. Потом в темноте послышались неторопливые шаги, и на свет вышел его обладатель. Появившемуся из темноты мужчине на вид было лет 30-35, и на попашу он никак не тянул. Его большой скалистый с ухмылки рот и подбородok обрамляли тонкая стрелочка усов сверху, И такая же тонкая нетевидная бородка снизу. На нём была чёрная кожаная куртка, вся расшитая металлическими молниями и такими же железными начищенными до блеска заклёпками. Свои ладони мужчина прятал под кожаными перчатками, при этом постоянно перебирал пальцами, словно стряхивал с них налипшую невидимую грязь. Его тёмные брюки Сергей рассмотрел плохо. Зато обратил внимание на обувь: остроносые сапоги со скошенными каблуками. Наряд этого клоуна довершал широкий пояс, не ремень, а именно пояс с револьверной кобурой, причём надет и так, что кобура висела гораздо ниже талии, на уровне середины бедра, поэтому опущенная рука мужчины касалась револьверной рукоятки. А теперь, детки, сделать и попаши флинту приятное расплылся он в широкой улыбке осторожно взяли свои стрелялки и медленно положили на землю только прошу вас очень осторожно чтобы мои помощники случайно не наделали в вас лишних дырочек полина шумно выдохнула а потом взялась двумя пальцами за автоматный ремень нарочито медленно как и было приказано сняла караш и положила на землю перед собой её покорность удивила сергея ситуация была конечно не весёлая но и не безнадёжная если прямо с места резко рвануть в темноту то и этот самозванный попаша и его прячущиеся в темноте помощники потеряют их из виду полина как будто прочитала его мысли повернулась полуоборота и почти не раскрывая рта прошептала Делай, что велят. У них автоматы. Дёрнешься сразу завалят. Это было сказано с таким знанием дела, что Сергей решил не испытывать судьбу. По примеру, Полина двумя пальцами вынул револьвер из кобуры и опустил на землю. Ха, и да послушные детки. Одобрительно покачал головой Флинт. Люблю послушных деток. Ну а ты любишь своего папочку? обратился он к Полине. Подойди поближе, давай обнимемся. Он даже демонстративно развёл в стороны руки, но когда Полина послушно подошла к нему, не стал её обнимать, а вместо этого ехидно спросил: "Ну и где мои колёса, крошка? Я не смогла, меня схватили, схватили". Всплеснул руками Флинт. Сергей отметил, что несмотря на все кривляния, у него очень быстрые, почти неуловимые движения. Схватили и отпустили. Я сбежала. Полина отвечала не меняя позы, даже не поворачивая головы. Зато разряженный клоун Флинг буквально вился вокруг неё. Сбежала, да ещё и не одна, а с каваллером. Он резко повернулся к Сергею. Ты кто такой, юноша? Это парень из Роччи. Он мне помог, ответила за него Полина. А какой молодец, Флинц снова сплеснул руками. Сергей решил, что он собирается хлопнуть в ладоши, но тот всего лишь цыплёй пальцы в замок. Думаю, надо его наградить. Как ты считаешь? Флинц опять повернулся к Полине, словно действительно интересовался её мнением. Его левая рука при этом приподнялась, а из-под мышки вдруг вынырнул ствол револьвера. Сергей ровным счетом ничего не успел понять, как ствол полыхнул пламенем и чудовищной силой удар в грудь сбил его с ног и опрокинул на спину. Меркнувшим сознанием Сергей услышал прокатившийся по туннелю грохот выстрела, за которым наступила вязкая обволакивающая тишина.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 Он запустил свою короткопалую руку за пазуху Сергея, обшарив карман и вытащил оттуда карандашный рисунок с маршальской. «А это еще что за хрень?» – недовольно пробурчал мародер, устаившись на рисунок. Похоже, он как минимум рассчитывал найти фотографию обнаженной красотки, вырезанную из какого-нибудь порно-журнала. Неудивительно, что содержание рисунка его разочаровало.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 Тот был хорош. Не примитивный калаш, который он отдал Полине, а его последняя предвоенная модификация с улучшенными характеристиками точности и кучности стрельбы. И что самое главное, со съемным подствольным фонарем, дающим остронаправленный луч яркого света. На Сибирской, да и практически на любой станции метро,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 Вскоре впереди забрежил мерцающий свет, какой бывает только от открытого огня. А затем Касарин различил и очертания туннеля. Туннель этот пересекался с другим, более широким под сводом которого тянулись толстые трубы, поддерживаемые снизу выпиленными из пал опорами. Сергей понял, что вышел к одному из проложенных маршалами водоводов.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 "Ты ходишь?" спросил у неё Сергей. Этот простой вопрос неожиданно привёл девушку в замешательство. Она нерешительно остановилась на месте. "Так это ты к нему собиралась идти?" сообразил Сергей, указав взглядом на мёртвое тело Флинта. "Не твоё дело", резко дёрнула головой Полина. Уже по одному этому движению можно было догадаться, что он попал в точку. И что он хотел от тебя? Неважно. Сергей пожал плечами. Ну, дело твое, можешь не отвечать. А разозлился на тебя из-за того, что ты не смогла добыть для него наши лекарства? Полина опять не ответила, но ее молчание было красноречивее любых слов. Веселые вижу нравы вашей компании. Усмехнулся Сергей. Куда уж веселей. Полина тяжело даже как-то обреченно вздохнула. И Сергей тут же пожалел о своей усмешке. Ты сейчас куда? Осторожно спросил он. Может, все-таки со мной на Сибирскую? Она задумчиво посмотрела на него. Ладно, попробуем. Может, и удастся. Сергей не понял, что означает ее последняя фраза.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 Вокруг по-прежнему не было ни одной живой души, и Сергей насторожился. «Куда?» «Этот туннель ведет к Сибирской», — объяснила Полина. «Тот самый?» «Да, еще можно повернуть, потом будет поздно». «Нет», — твердо ответил Сергей, — «пошли». Девушка посмотрела на него, глубоко вздохнула, словно хотела задержать дыхание, и сделала шаг вперед.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 «А вдвоем?» – уточнил он. «И вдвоем!» – последовал ответ. Отчего-то ему сразу полегчало, и настроение мигом улучшилось. Косарину даже стало смешно от того, что кто-то мог бояться такого безопасного туннеля. И еще появилось смутное ощущение какого-то раскачивающегося движения, словно пол плавно покачивался у него под ногами.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 А когда Сергей спрашивал у нее, что же случилось с театром и жившими там принцессами-балеринами, мать только молча отворачивалась. Позже, уже у хоря, Сергей узнал страшный конец этой истории. Однажды из-за облаков прилетел огромный огнедышащий дракон. Он сжег театр, сжег город и всех людей, которые там жили. Спаслись только те, кто успел спрятаться в метро.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 Пришедшее на ум сравнение развеселило Сергея. Кажется, он даже рассмеялся. А девчонка от глупой обиделась, обернулась к нему и сердито произнесла: "Скажи". Она ещё что-то говорила, но, видимо, всякую ерунду, потому что он совершенно ничего не запомнил. Любопытная Варвара на базаре нос оторвали. Вспомнилась дошедшая из прошлых времён поговорка: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 запах. Что в роще, что на Маршальской, даже отфильтрованной воды несло гнилью. Ничего не поделаешь, чистая вода осталась в прошлом, нынче не до чистоплюйства. Плохо пахнет, улыбнулся Сергей. Смертью, ответила Полина, и Сергею сразу расхотелось балагурить.